Но она чувствовала трещины в нём самом, вероятнее всего, полученную на войне. Большая часть подобных проблем в эти дни имела одну и ту же причину. Но война давно закончилась, и сейчас не нужно снова проходить через те же испытания. Напомнило себе Валет, когда Артур отлучился в туалет. После второй маленькой кружечки пива она слегка زخмелела. Ещё Валет было приятно, что Артур тоже расспрашивал её обо всём. В своё время она провела много вечеров со своими шерименами, выслушивая их откровения, и только в конце понимала, что о ней они ничего не знают и знать не хотят. Она их интересовала только с точки зрения мимолётного физического удовольствия. Но Артуру, похоже, было интересно узнать больше о причинах, по которым она оказалась в Уинчестере, о её работе, о том, как она увлеклась вышиванием. Валид было трудно не назвать истинной причины своего переезда. И она неожиданно для себя самой рассказала о смерти отца, о том, как трудно ей было и дальше жить с матерью. Слово за слово, и она рассказала о гибели брата, пару слов вставила и о гибели жениха. Артур кивнул, но о подробностях допытываться не стал. Ваша мать потеряла сына и просто убита горем. сказал он с такой спокойной уверенностью, что Валит поняла: он говорит и о своей жене тоже, и о себе, и о душевных ранах, которые не излечиваются. "Да, конечно", кивнула она. "Только не надо вымещать своё горе на нас с братом. Мы-то здесь рядом с ней". Валит понимала, что говорит с раздражением, но не могла с собой совладать. Ведь Том тоже воевал. Ей надо радоваться, что он остался живой. И мы должны видеть её радость. Артур какое-то время молчал. "Может быть", произнёс он наконец. "Это трудно понять, если у тебя не было детей. Родители должны оберегать своих детей. Это биологический императив. А когда это невозможно, то переживается как родительская несостоятельность. Неважно, при каких обстоятельствах это случилось". И с этим непростым чувством приходится жить всю оставшуюся жизнь. У вас тоже есть это чувство? Да, мы потеряли сына. Мне так жаль. Я вам очень сочувствую, Валяд говорила искренне, но самой ей казалось, что слова её сухи, как бумага. "Спасибо", отозвался он. Разговор у них получился очень откровенный. Игра приостановилась, Они уже говорили близко, склонив головы друг к другу. Потом Артур откинулся назад и открыл Валета. «Два очка?» — объявил он. Валет подняла голову и вдруг увидела человека, с которым столкнулась на кукурузном поле. Он стоял у края стойки, в ряду остальных выпивающих, с кружкой на три четверти опорожненной. Значит, появился он здесь уже давно и смотрел прямо на нее». Валет вздрогнула, опрокинула свою кружку, и остатки пива выплеснулись прямо на карты. "Ой!" вскрикнула она. Артур относился к тому сорту людей, у которых всегда при себе носовой платок. Он сразу заметил, что лицо её изменилось, и доставая платок из кармана, точно такой же, что до сих пор лежал в её сумочке, с вышитыми инициалами в уголке, быстрым взглядом оглядел толпу. Потом снова повернулся И принялся вытирать стол. Настал момент, когда можно было бы вернуть ему первый платок и извиниться за то, что случайно прихватила его с собой. Но о делать этого Вайолет не стала. "Простите меня, я испортила ваши карты", сказала она. "Если бы вы знали, сколько пива было вылито на них за многие годы. Меня не это волнует. Кто вас так испугал? Уж не тот ли волосатик?" "Да, вы его знаете?" только в лицо. Он иногда заходит сюда выпить. В деревне он не живёт. Он Я столкнулась с ним недалеко от Хорс-бриджа. Я, в общем, Валет не знала, как ей рассказать о случившемся там. Он вас напугал. Да. Артур смотрел на неё и ждал продолжения. Одинокой женщине порой трудно приходится. После секундного размышления попыталась объяснить Валет Никто этого даже не предполагает, но таких, как я, очень много. Нас называют лишние женщины. Казалось бы, что такого, если женщина одна идёт куда-то по полю или заходит в паб, чтобы выпить чашечку чая, но на деле выходит не так. Кристально чистые синие глаза Артура смотрели на неё внимательно и серьёзно. Я выясню, кто это такой, если вы дождётесь, когда я завтра утром закончу звонить в колокола, я провожу вас Пройду с вами хотя бы часть пути до Солсбери. Спасибо, конечно, за предложение, но разве вас не будут ждать дома? Валет представил себе семейный обед с жареной говядиной, с ним за столом жена, подающая ему соусник. Всё в моих руках. Валет бросил быстрый взгляд на человека с кукурузного поля, но от того уже и след простыл. Осталась одна кружка с клочьями пивной пены. Он снова исчез, как сквозь землю провалился. "Ну, тогда я согласна", ответила она. "Да, это было бы просто здорово".